Глава четырнадцатая Мне снится кошмар. Мы с Эл бежим изо всех сил, до да боли в ногах, сами не свои от страха. Он давит на плечи, выбивает из нас дух, следом с тяжелым топотом гонится зубная фея, и мы сворачиваем в кафе-клоун. Печальный дикий грок, здорово напуган и ведет нас к шкафу, стиснув губы. Даже Пога встревожен, хотя на лице у него застыла широкая ярко-красная улыбка. Мы садимся на корточки и крепко до боли вцепляемся друг в друга. Клоуны закрывают дверцу и поспешно ныряют под кровать. Тут же раздаются тяжелые неверные шаги. Пахнет кровью. Дверная ручка начинает дребезжать, поворачивается, и вдруг шкафчик исчезает. Кафе-клоун тоже, и мы с Эл оказываемся на берегу. Прибой омывают ноги, на горизонте маячит чёрный силуэт пиратского корабля. Синяя борода стоит над распростёртым на песке дедушкой и в одной руке держит огромный изогнутый крюк, а в другой — длинную железную трубу. У дедушки нет половины головы. «Не волнуйся, девонька», — смеётся он. «Мне совсем не больно». Синяя борода ухмыляется чёрными, остро заточенными зубами. Лицо, грудь и костяшки пальцев у него залиты кровью. Ему нравится бить, нравится причинять боль. Волосы свисают ниже спины и болтаются между ног, в бороде кости. Он подмигивает, опускает трубу снова и снова, разбивая остатки дедушкиного черепа, и кровь хлещет алыми дугами. Мама хватает нас за руки, больно щипая кожу. Лицо в крови, глаза безумные,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 Мы бежим по глубокому песку, спотыкаясь и падая в приливных волнах, но корабль черной бороды совсем рядом. Мы слышим, как черная борода щелкает пальцами, чуем запах рома у него изо рта. «Возьми меня!» — кричит мама далеко позади нас. «Возьми меня вместо них!» Увы, мы знаем, что он не согласится. Солнце исчезает с громким и гулким звуком. Нас затопляет темнота. Густая, холодная, полная ужасов, и мы тоже начинаем кричать. Просыпаюсь в кафе-клоун, зажав рот рукой. Рядом со мной все еще спит Рос. Джон Смит, 120594, собака.gmail.com. 14 апреля 2018 года в 12.01. Тема «Он знает. Входящие. Кому? Мне». «Подсказка семь. Каждой плохой ведьме нужен хороший трон». Отправлено с айфон. Я заглянула почти под каждый стул в тронном зале, пока не вспомнила, что единственная комната, где бывала ведьма, — это кухня. И всякий раз она норовила усесться на дедушкино место во главе стола. Под низом прилеплены скотчем две странички. 4 августа 1993-го. Равно... Семь, плюс еще немного. Ведьма приходила сегодня. Снова. Мы с Кэт ее ненавидим. Она гадкая. Она щипается и даже плюет на нас. Мы с Кэт всегда думаем, как бы ее убить. Утопить в ванне, потому что ведьмы боятся воды. Или раздавить ее, как злую ведьму Востока. Мышка говорит, что ей страшно, но ей всегда страшно. Она ни на что не годится. «Мы с Кэт не боимся старую уродскую ведьму». 29 марта 1997-го равно 10L9M29D. Ведьма снова приходила. «Она ненавидит нас, и я не знаю, почему. Не знаю, зачем приходит, если так нас ненавидит. Лучше буду звать ее Грымза. Ведьмам нужно остерегаться, — говорит дедушка, — чтобы не порезаться о свои языки». Так и вижу её лицо. Резкие серые черты, застывшие и напряжённые, будто сзади кто-то изо всех сил тянет её за ниточки. Глаза узкие, как у жуткой мадам де Фарш, и смотрят на меня так, словно я самое отвратительное создание на свете. За этим образом и фразой «Ах ты, гадкая паршивка» стоит что-то ещё, но я никак не могу вспомнить, никак не могу ухватить ускользающий обрывок воспоминания». Мы с Эл всегда изливали свои страхи на мышку. Так мы чувствовали себя лучше, храбрее. Мы усаживали ее на тротуар или на палубу сатисфакции и перечисляли все способы, которыми могли бы разделаться с ведьмой. Утопить, напоить отравленным чаем, подкрасться к ней с боевой дубинкой индейцев Сиу или с рупором клоуна Пога. Все равно она никогда не сможет попасть в зеркальную страну, — говорил Элл с неожиданной добротой. — Потому что ей здесь не место. Внезапно на меня накатывает воспоминание о маме и ведьме, стоящих на пороге буфетной. Враждебность и гнев буквально сгущаются в воздухе, и я прижимаюсь к кухонной двери, поглядывая через щелочку возле петель. — Отдай, он мой! — ведьма склоняется к маме, и на шее ее блестит цепочка с золотым овальным медальоном. «Был твой, стал мой». От звука ее голоса я съеживаюсь, а мама нет. Женщина, которая переживала из-за любых невзгод, заставляла нас укладывать сухпайки в рюкзаки и прятать их под кроватью, мучила нас учебными тревогами и мрачными сказками, смело шагнула к высокой крупной ведьме так близко, что они едва не столкнулись носами. Мамина улыбка холоднее льда. Ты всегда заришься на то, что не твое. Ведьма сжала медальон в кулаке и сунула руки в карманы длинного черного платья. Иногда я это получаю. Как болит голова. Я стою посреди кухни и гадаю, существовала ли ведьма на самом деле или была плодом моего воображения. А как насчет того разговора? Чем больше воспоминаний и плохих, и хороших ко мне возвращается, тем тяжелее во всем разобраться. Наверное, детские воспоминания у всех одинаковы. Частично правда, частично вымысел. Старый дом и мать со своими сказками превратили наше воображение в половильный котёл. Я начинаю понимать, что не вправе доверять ничему вышедшему из этого горнила. Меня охватывает ярость. Я открываю все дверцы подряд, обшариваю все шкафчики и ящики, Вряд ли отыщутся новые странички, как в «Кафе Клоун», но поиски придают мне уверенности в себе, помогают побороть тягостное оцепенение. Элл, как всегда, манипулирует мной в собственных целях, и я ничего не могу поделать, разве что еще раз попытаться сломать выстроенную ею последовательность. В ящике под столешницей по-прежнему хранятся бумаги, и я перерываю десятки выписок по банковским счетам и платежек за коммунальные услуги, Потом натыкаюсь на конверт, адресованный Россу. Пишет адвокат Слейт Уолк. Штемпель двухдневной давности. Внутри два документа. На первом значится. Объявление гражданина умершим в Шотландии. Закон 1977 года. Информационное руководство. Под ним форма G1. Росс указал домашний адрес, имена своей жены. Осталось лишь расписаться. Вдруг замечаю, что Рос стоит в дверном проёме, стиснув зубы. «Мне пришлось, Кэт». Полиция посоветовала связаться с адвокатом, и тот сообщил, что могут потребоваться месяцы, прежде чем дело дойдёт до суда. «И на всякий случай я...» «Полиция?» – спрашиваю я, наконец вновь обретят дар речи. «Или Шона Мюррей?» «Ради бога!» – взрывается он с явным облегчением – Она же офицер полиции, это ее работа. Мне хочется его ударить. Позыв настолько силен, что я едва сдерживаюсь и кричу в ответ. эл вовсе не мертва!» Рос подходит так близко, что я чувствую кислый запах ярости. Сквозь стиснутые зубы вырывается горячее дыхание. «Тогда какого черта ты трахаешься с ее мужем?» Мне все труднее убеждать себя, что эл просто издевается. строит коварные планы, как довести меня до белого коленя. Я понимаю, что не стоит зацикливаться на последних горьких воспоминаниях из нашей с ней совместной жизни. Чувствую, что угодила в ловушку, стала заложницей прошлого, но напоминания о первой жизни в этих стенах окончательно сминают мои укрепления. Со мной что-то происходит, причём нехорошее, недоброе. Я стою у кухонного окна, Трогаю кривые гвозди, забитые в раму. Смотрю на стену прачечной и думаю о первых электронных письмах. Он знает то, что ты не должна знать. Ты в опасности. Я могу тебе помочь. Мари говорит, что Эл очень боялась. Вик признался, что Рос вселял в неё ужас. Открытки посылает не Нил. Охота за сокровищами и электронные письма её рук дело. Однако с открытками она не связана. Я всегда это знала. Понятия не имею, кого вчера видела в саду, только явно не Эл. А как насчёт надувной лодки в сарае? Логан сказал, что Эл пользовалась каяком Гумотекс, чтобы добираться на берег и обратно. Может, запасной? Или Эл бросила его здесь, когда покинула яхту? Или кто-то другой? о страха глаза великие цепа. Беру телефон, нахожу номер Вика. «Рос говорит, у тебя с был роман, это правда? Рос узнал? Он вам угрожал?» Ответа все нет, и тут возвращается Рос с бутылкой калифорнийского красного, букетом Рос и самыми искренними извинениями. Мы медленно пьем вино, сидя на кухне и смотрим в сад, слушая убаюкивающий шелест дождя по стеклу. «Кэт, поговори со мной». Рос глядит на меня с неподдельной тревогой. Вчера я снова встретила Мари в магазине. Я нервно сглатываю. И она сказала... Она сказала, что ты ей угрожал и велел держаться подальше от Эл. Рос нахмурился. Говорю же, я понятия не имею, о ком идёт речь. Он берётся за телефон. Следует сообщить о ней Рэфик. Судя по всему, у этой Марине все дома. Наверное, она... Нет, Рос, погоди. Я вспоминаю обожженную, изуродованную шрамами кожу женщины, слезы в глазах. Давай не будем никуда звонить. Если она подойдет ко мне снова, я сама позвоню, Рэфик. Обещаю. Он кладет телефон. Собравшись с духом, я поднимаю взгляд. Рос выглядит таким уставшим, таким несчастным, таким потерянным. У меня перехватывает горло, глаза щиплет от слез. Ему я верю. но могу ли я доверять себе? Насколько адекватно я воспринимаю происходящее? Ненавижу этот эмоциональный сумбур. Гораздо проще было бы целых двенадцать лет не чувствовать ровным счётом ничего. «Нет так нет», — говорит он и гладит меня по лицу. «Прости, я сам не свой. Только горе здесь ни при чём, Кэт. И ты для меня вовсе не суррогат, Эл». «Конечно». Я киваю, но в груди щемит. Рос прочищает горло. «Когда Эл пыталась... Когда она оставила мне предсмертную записку... Когда я...» Он отворачивается. «Когда ты сделал свой выбор, думаю я. Когда ты выбрал её, а не меня. Кэт, я совершил самую большую ошибку в жизни. Я чувствовал себя таким виноватым. Мне было так страшно. Ведь это я во всём виноват». И в том, что сделала с собой она, и в том, что случилось с тобой. Когда ты уехала в Америку, мне показалось, что так лучше для всех. Я любил тебя. Люблю и сейчас. Разве мог я броситься следом за тобой, покинув ее? Представляешь, что сделал бы с собой Эл? Закрываю глаза. Боль в его голосе такая явная, такая настоящая. «Даже если Росс говорит то, что я хочу услышать и о чем мечтала много лет, мне не по себе». Поразительно, насколько быстро он заполнил заявление о признании Эл умершей. Насколько быстро переключился с одной сестры на другую, как и много лет назад. Неважно, был у Эл роман с Виком или нет. Неважно, что семейные отношения Эл и Росса давно разладились. В любом случае... Я чувствую себя последним предателем. Телефон издает звуковой сигнал, и я поспешно смотрю на экран. Написал Вик. «Нет» на все три вопроса. «Как ты? Хочешь? Встретимся?» Я не злюсь на Росса. Я не ревную к Шоне и не думаю, что между ней и Россом что-то наклевывается. Я подозреваю всех и вся лишь потому, что это приглушает чувство вины. Убираю телефон в карман — И Рос берет меня за руки. «Как насчет тебя, моя блондиночка? Ты меня любишь?» Я смотрю на его лицо и не могу оторваться. «Такое красивое! Такое родное! Сколько лет я по нему скучала!» Услышав старое прозвище, я не в силах солгать. Сердце в груди предательски колотится, как у подростка. «Ты ведь знаешь, что да! Я любила тебя всегда!» Росс встаёт, притягивает меня к себе, покрывает нежными поцелуями макушку, виски, губы. Мы стоим долго, и я слушаю, как шумит дождь, как бьётся сердце Росса, как он дышит. Я изо всех сил стараюсь ни о чём не думать. Увы, это не может длиться вечно. Я должна тебе кое-что сказать. Росс отстраняется и смотрит на меня сверху вниз. «Ой-ё-о-о!» притворно ужасается он, но я молчу, и выражение его лица меняется. «Давай-ка я принесу выпить чего-нибудь покрепче». Рос исчезает в коридоре, и я сажусь, слушая звяканье стаканов. «Вот», — говорит он, возвращаясь, — «водка с содовой». Делаю глоток, морщусь и пытаюсь улыбнуться. Рос садится, вопросительно поднимает брови. «Итак?» Я получаю письма по электронке. «Что?» — комично удивляется Рос. Похоже, ожидал услышать совсем другое. Это началось через два дня после моего приезда, опуская взгляд. В письмах подсказки, ведущие к страничкам из старых дневников, Эл. Ну, ты знаешь, она всегда записывала. Рос вскакивает, стул противно чиркает по плиткам пола, и я вздрагиваю. «Дневники, Эл? Какого черта?» Рос начинает метаться по кухне, дёргая себя за волосы. «О чём там?» «По большей части о нашей жизни. О зеркальной стране. От кого письма?» Голос пронзительный, глаза гневно сверкают. «Кэт, бога ради!» Элл пропала без вести, перед исчезновением ей угрожали, а теперь кто-то раздобыл её дневники и... Он останавливается, смотрит на меня. «И ты даже не удосужилась никому сообщить!» «Да что с тобой такое, Кэт?» «Рос, прекрати!» «Я собираюсь рассказать полиции, поэтому и завела разговор, понимаешь?» «Дневники тут. Они спрятаны по всему дому. Такая вот охота за сокровищами, а в письмах подсказки. Говорю тебе, Рос, а не отел!» «Я тоже вскакиваю, сама не своя от волнения. Мне нужно, чтобы Рос поверил. Когда я пообещала пойти в полицию, она заявила, что она мышка». Словно для неё это просто шутка. Поэтому мы расскажем полиции. Дадим Рэфик электронные письма, Эл. «Мышка?» Руки Росса безвольно опускаются, лицо сереет. «Мышка?» «Да, наверняка ты её помнишь. Ты, я, Эл, мышка, Энни и Белла в Бумтауне на сатисфакции. Я помню мышку, будь она неладна». Бросает Росс так сердито, что по спине у меня пробегает холодок. «Росс?» «Заявилась к нам с полгода назад. Никогда не прощу себе, что пустил её в дом». Она была совершенно неадекватна, прям-таки помешалась на Эл. Начала нас преследовать. «Погоди, погоди!» У меня перехватывает дыхание. «Неужели ты хочешь сказать, что мышка настоящая? Что она живой человек? Разве она не...» Лицо Росса меняется. Он смотрит на меня с мрачной неприязнью. А может, это просто смущение... И я догадываюсь, что сейчас услышу. «Конечно же, она настоящая, Кэт!»